Неиспытанная в сражениях, не сплоченная в совместных боях, гигантская армия Дария, бросившись на македонцев, создала в центре невероятную толчью и хаос. Левое крыло Александра под начальством Пармения, где сражался Леонтиск со своими тесалийцами, было смято персидской конницей, разорвано на две части и частично отступило за временные укрепления македонского лагеря. Пармений, два раза просил помощи. Александр не отзывался. Леонтийск почувствовал, что приходит конец. Тисалийские конники, решив дорого продать свои жизни, сражались отчаянно, отражая натиск конных сил персов. Крепкие, широкогрудые тисалийские лкони бешено грызлись со степными лошадьми, толкали и били их копытами. В это время в центре битвы, в ужасной сумятице, македонская пехота-фаланга –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 не отвечая на призывы Пармения. Наконец, фаланге удалось глубоко внедриться в центр. Легкая конница персов отхлынула вправо, и в образовавшийся прорыв ударили гитайры. Они смяли бессмертных и опять, как в битве при Иссе, оказались перед ближайшим окружением персидского царя. Аргиру аспиды серебряные щиты –